Тарское сельские крысолов. Пророко о вакума. Четверг, полдень. Антон Никитимович вздохнул и сунул в рот ещё один блин. Хлоп! Лакомство исчезло, остачно сухое полено в камине. Перед лицом замерли украшенные блестяшками, не кольцами, перстнями а жиром пальцы. Вторая рука остискивала кружку пива. дешевого, сваренного на продажу станционным смотрителем. Не взирая на плотный завтрак, сыщик заявил, что он чёрт подери голоден. Обзавестись на дорожку приличной снедью было негде. Благо, каратышки того и не требовалось. Покачивающийся на соседнем пуфе Захаров таращился на гурмана с нескрываемой укоризной. Обедать в карете. Всё равно что справлять нужду в театральной ложе. Голуба, начал он мягко. 5 минут как отъехали от Царского села, а вы изволили слопать целую гору. Шторка дёрнулась, отворяя заледенелое стекло. Детектив без энтузиазма уставился в белую пустошь за окном. Пробормотал: "Угощайтесь". От вымученной ухмылки скисло бы всякое, даже самое свежее молоко. Доктор покачал головой. Опыт неумолимо подсказывал, что хондрящий Поликарпов не интересуется решительно ничем. В таком состоянии его, убеждённого консерватора и ретрограда, не трогают даже реформы и перемены, за исключением разве что перемены блюд. «Как называть запой, если в процессе верховодит не спиртное, а съестное? Зажор?» Минувшим вечером Дворецкий пояснил. «В деле замешаны не обычные помойные крысы, а домашние, с красными глазками-угольками и снежной шубкой. Кроме последней, в супе, та не могла похвастаться родословной». Едва ноги пересчитали ступеньки подвала, и морозный воздух подрумянил лицо. Сыщик метнулся в харчевню. В недавнего времени в свете прижилась мода на вычурных питомцев. Чистокровными грызунами баловали детишек. Узкие мордочки то и дело выглядывали из муфт экзольтированных барышень. Каждый ведал, Справить бестию можно только и исключительно у Ивана Кронэберга, зоолога, блиставшего лекциями в императорском Санкт-Петербургском университете, а чаще в Александровском лицее. Новость едва не стоила доктору Вечья, при серьёзного, забитая микстурами и пилюлями голова разменилась с поликарповской тростью всего на пять. Чувство самосохранения и скорость реакции неоценимые дары, Марк Вениаминович скороговоркой выпалил, где хоть знать ничего не знал. Тем и спасся. Это, во-первых. Во-вторых, известие означало несостоятельность теории об убийце из деревни, способном голыми руками хватать чудовищ. Нет, в погребе их не искали. Ни в доме сенатора, ни в каком другом. Кто из окружения новоприставленного покупал лощеных зверьков? Терзал нервную систему бедного старика? Ответ ждал во вгустейшей резиденции. Туда-то расследователи и выдвинулись с утра пораньше. В первую дорогу Антон Никодимович ерзал на сиденье. Что если клиентам зоолога окажется бездомный парнишка? Деловитый муравей столичных окраин. Беспокойство спровадило в прожорливое горнило десяток припасённых бубликов. Последние крошки шлёпнулись на бочкообразный живот. Глубокий вдох, и на выручку пришла успокоительная мысль. Наличие посредников логическую цепочку не обрывает. А удлиняет. Выслеживание малолетнего порученца не требует титанических усилий. Главное, чтобы Кроноберг смог с уверенностью назвать постоянного скупщика. Кем бы тот ни оказался. Хуже, если богомерских тварей всякий раз приобретали иные посыльные. Свезло. Едва выслушав визитёров, учёный притянул к ушам персики щёчки. и заявил, мол, страстным ценителем его подопечных является женщина. Улыбнулся и сыщик, правда, ненадолго. Последние объяснения, словно тряпкой с ученической доски, стерли с лица детектива самодовольное выражение. Мимика запестрила прежними, угнездившимися еще в тарантасе эмоциями, разочарованием и досадой. В описании безошибочно угадывалась Лариса Семёновна Вишневецкая, любимая дочь сенатора. Называется скатались в лицей за подтверждением версии. Благоухание пива и блинов скрасило обратный путь. Захаров старался не отрывать взгляда от заснеженного пейзажа. Мина друга производила удручающее впечатление. Лучше уж смотреть в окно. Но худой конец разглядывать убранство кареты. Зачем она истязала отца, произнёс он устало. Что за египетские казни? Для чего вообще идти на убийство? Из наследственных видов? Бред. У Ларисы полно средств, муж его вовсе богач, поликарпов ответил с набитым ртом. Кысы пояли во мне рысти с иной. Какие ещё кисы, дружище? Вы окончательно спятели? Пена точной яичницы на сковороде опозурилась на тонких усиках. Кружка опустела. О вы, но разум поликарпова крепок, словно Измаил, а порой так хочется сойти с ума. — Я говорю о крысах, Монами, о тех, что возникли на пороге одновременно с Ириной Витальевной. Наследство здесь ни при чем. — Уж не хотите ли вы сказать, что мотивом служит месть батюшки за новую мачеху? Сыщик печально уставился в осиротевшую баклашку. — Верно-с. — Одно из двух возможных объяснений. А второе? Доктор подался вперёд, стараясь расслышать мямлящего собеседника. Выясним, когда поговорим с госпожой Вишневецкой. В гостиную заливали солнечные лучи. Цоканье настенного хронометра звонко разносилось в тишине. Следователи, сыщик и доктор, угрюмо молчали, ожидая Чту Вишневецких. Предстоял нелёгкий разговор. Пётр Еремеевич явился один. Долговязый мужчина, как и прежде, щеголял в мундиром гвардейского экипажа. Красноватые глаза свидетельствовали о недостатке сна. Уголок рта саркастически искривлён. Тот ещё фрукт. "И так, господа", начал он подозрительно. "Чем могу служить?" «Как вы догадываетесь, месье, в свете трагических событий мы обязаны задать несколько вопросов вам и вашей супруге», — ответил Поликарпов. «Разве мадам не придет?» — уточнил Марк Вениаминович осторожно. «Лорочке не здоровится», — насупился Вишневецкий. «Боюсь, и я не смогу быть полезным». В ночь, когда все случилось, раздался душераздирающий крик. Помню, вскочил точно ужаленный, бросился в покой и тестя. Искорежил дверь, а там... «Ничего не попишешь! Судьба!» Злой рок навис над домом Двиновых, не иначе-с. Почтенный сенатор, затем кухарка. Кстати, вы знаете, как именно ее убили? Нет, глаза Петра Еремеевича округлились. Почему бы вам не заглянуть в протокол осмотра? Или как называется сия бумажка? Там написано: "Усикновение гортани и обеих сонных артерий до чрезвычайности острым предметом", буркнул Поликарпов. Живот вторил ему голодным урчанием. Взор сыщика прилип к лицу собеседника. впился точно бульдожье челюсти Малопривлекательная подробность не заставила того взметнуться, забегать глазками, вскрикнуть, словом не произвела ни малейшего впечатления. Полицейский вздохнул. Если Лариса Семёновна повинна в смерти отца, замешан ли в преступлении муж? Судя по реакции, нет. Полекарпов вздохнул ещё обречённее. Прикрыл ладонью брюхо, в надежде скрыть от посторонних разыгравшийся аппетит. Э — Эбьен, — промурлыкал он, — к вам более вопросов не наличествует-с. Соблаговолите пригласить Ларису Семеновну. Вишневецкий пружинисто поднялся, зубы обнажились в жалком подобии улыбки. — Полагаю, нет смысла ее тревожить. Вряд ли Лора скажет больше, чем ваш покорный слуга. Ей мало что известно, господа. В измученных голодом и поездкой очах Антона Никидимовича вспыхнул огонёк, вне всяких сомнений мономии. Однако порядок есть порядок. Формальность, понимаете? Бекенбарды мужчины воинственно нахохлились. Рот округлился, готовясь исторгнуть порцию яда. Так шипит гадюка перед броском. Звук распахиваемых створок потушил спор, не дав ему разгореться. В дверном проеме застыла женская фигурка. «Вы желали видеть меня, господа?» Галантности сыщика позавидовал бы учитель бальных танцев. По клону ответствовал реверанс. и дама заняла освободившийся стул. Петр Еремеевич с пыхтением уковылял в сторону окна. Ладонь нервно смахнула пылинку. Тощий зад опустился на подоконник. — Как сказал мой друг, — вступил в разговор Захаров, — это чистой воды формальность, мадам. Мы пытались объяснить вашему супругу... Поликарпов остановил его жестом. Усики чуть дрогнули. Скажите, зачем вы подбрасывали батюшке крыс? Услыхав вопрос, гвардейский офицер, начавший было изучать городские виды, повернулся, вспархнул, стискивая кулаки, что в сжатом состоянии выглядели не особенно угрожающе. Дать не дать ни взять ронетки на тонких веточках. Впалые щёки расцвели маковыми полями. Что вы, чёрт побери, несёте? взвизгнул он так, что Антон Никимович в серьёз испугался законное стекло. Цела ли? Спокойно, Петя. Голос барышни подействовал на буяна не хуже ведра холодной воды. Она слегка прищурилась, с любопытством разглядывая детектива. Очаровательные, бездонные глаза шарили по лицу Антона Никимовича. Взор отмечал детали, заметные только и исключительно представительницам слабого пола. Крысы предназначались не отцу, а ей. Вы имеете в виду Ирину Витальиевну, мадам? А кого же ещё? Челюсти Захарова и Вишневецкого отвисли словно по команде. Гостиная вновь наполнилась безмолвием. часовой механизм сгладил неловкую паузу звонким весёлым клацаньем Дяденька, подай тех ресторади Чумазый пострелёнок симпатично переминался с ноги на ногу озябшей ладонью комкали шапку Ну уж нет, отрезал Захаров, палец назидательно качнулся передalым носом. Вот что я скажу, малец. Внушение оборвалось на первой же фразе, как струна клавесина в начале сонаты. С юных уст слетела непечатная фраза, и мальчишка задал стрякача. Ближайшая подворотня извергла стайку малолеток, словно прохудившийся мешок зерно. То под десятков ног приятели устремились вслед за смельчаком. Декабрьский ветер подхватил малопонятный неразборчивый гвалт. Попрошайки всегда работают в команде. Один клянчит, другие стерегут поблизости. Крошечные згустки льда задрожали на усах Поликарпова. "Аманде", сказал он. "Когда-нибудь вы станете превосходным отцом". "Аманде", отлично, французский. "Ладно вам, старина. Нет, серьёзно, вы молодец". Слегка поработать над менторским тоном и идите к чёрту. Вот сия фраза устроила бы ребятишек куда больше, нежели отеческие аннотации. Привычно, знакомо, ожидаемо. Доктор смешливо крякнул. Мужчины взобрались на мост. Перед взором раскинулась Нева. Белоснежная лента в черных пятнышках рыбацких лунок и прорубей. Набережная щерилась чистоколом корабельных мачт. За индивелые борта трещали от лютого, нестерпимого холода. — Получается, Лариса Семеновна не убийца? — выдохнул Захаров с сожалением. Скула коротышки дернулась, что от пощечины. Желудок издал красноречивое бульканье. Хотя, продолжил врач невозмутимо, сказанное не есть факт. Можно ли доверять подозреваемому? Брось Тимонами, сморщился Антон Никидимович. Мистификация исключена. Слишком легко проверить. Нет, крыс подбрасывали Ирине. Оно и по времени сходится. и объясняется ловчее, нежели садистские мотивы злоумышленника. Глупое женское соперничество. Похоже мы снова в начале пути. Единственная зацепка презент в супнице. Случай кардинальной иной. Думаю, здесь и только здесь приложил руку наш дорогой убийца. Помните, Зыков жаловался на исчезновение капкана. Скорее всего, преступник и одолжился механизмом. — Но для чего ему это все? — Хороший вопрос. Требует осмысления. — Эх, зря возмечтал о мягкой перине, — вздохнул лекарь. — Сколько можно гоняться за химерами? Который день без сна и покоя? Даже у грызунов есть смена. Поликарпов брезгливо кивнул. Раз, другой и застыл. Из груди с шумом улетучился воздух. Очи блеснули не хуже голландского червонца. "Друг мой", взвизгнул он. "Поистине устами младенца. Извините, не обижайтесь, старина", улыбнулся сыщик добродушно. "Конечно, вы не похожи на ребёнка". Аллегория подразумевает только ваш разум, незамутнённый, бесподобно восхитительный.